Глава 13 «Что произошло?» Спрашиваю первого встреченного стражника у входа в отделение стражи, показав ему печать констебля. Пока же бежал сюда, на улицах было удивительно пустынно, хотя я же бежал с противоположной взрыву стороны, поэтому и нет ничего странного в том, что там никого не было. Вернее, не было стражников, а вот обычных жителей города, высыпавших на улицу и пытающихся понять, что случилось, хватало. Паника еще не захлестнула людей, но, думаю, до этого уже недалеко. Это пока они еще просто любопытствуют, толком ничего не понимая и не зная. Но вот когда пройдет какой-то более-менее конкретный слух о том, что же произошло, вот тогда страже будет тяжело. Это помимо того, что им нужно же еще разбираться с самим взрывом. «Не знаю, что-то в центре города взорвалось. Нам приказали туда выдвигаться и оцепить территорию» ответил мне стражник, бросив быстрый взгляд на продемонстрированную мной печать констебля. А точно взорвалось? Все же уточняю у него. Да, это было очень похоже на взрыв, но мало ли. Вдруг все же какая-то настолько правдоподобная иллюзия. Кто-то вот так очень нехорошо пошутил. Хорошо, если бы так, но шансов на это ничтожно мало. Не знаю, я такое слышал, ответил он, пожав плечами. — Где капитан? — Там, — ответил стражник и, махнув рукой куда-то вглубь здания, побежал по своим делам. — Где там? — Он, конечно, отлично ответил. Пожав плечами быстрым шагом, направляюсь к кабинету капитана. Если его там не будет, тогда уже буду снова кого-то ловить и спрашивать. Пока же иду, смотрю по сторонам и внимательно прислушиваюсь к доносящимся разговорам. Отделение стражи гудит. Разговоры. Много разговоров. Говорят, все и везде. Однако, судя по тому, что у меня получается разобрать, никто не знает, что случилось. И только строят разные догадки. По большей части все склоняются к тому, что это был магический взрыв, созданный каким-то артефактом. Но вот какие у всего этого были цели, ни одной правдоподобной, на мой взгляд, версии. «Разрешите?» — громко спрашиваю, постучав в дверь кабинета капитана и заходя внутрь. «Да, входите», — донесся ответ, когда я уже открыл дверь и делал шаг через порог. Констебль Касс прибыл для получения дальнейших приказов, — говорю, закрыв за собой дверь и подойдя к столу. Капитан же все это время что-то усиленно читал. «Касс?» — удивленно посмотрела на меня, оторвав взгляд от бумаг. «Я не вызывал тебя. Расследование все еще идет, ты в отпуске». «Даже теперь?» Удивленно спрашиваю, кину в сторону центра города, где прогремел взрыв. «Даже теперь. Этим займутся другие, у нас хватает сейчас людей. Если ты будешь нужен, тебя вызовут. Я же не имею права привлекать тебя. Ситуация пока не критичная». «Но, капитан...» Отчаянно пытаюсь найти какие-нибудь доводы, чтобы меня не отсылали обратно домой. «Я же просто не смогу там быть, зная, что в городе происходит такое» а пытаться вызнавать что-то самому. Ладно, еще раз спросы в отделении стражей, это не проблема. Но я ведь не удержусь и сунусь в центр города, где все и произошло. И там меня могут поймать. А могут и не поймать. Как повезет. Но если поймают, отпуском на время расследования я уже не отделаюсь. Вот если бы я не был в отпуске, тогда все было бы иначе. А так... «Я прекрасно понимаю тебя, Касс, но ничего не могу сделать. Одно могу сказать. Расследование по твоему делу практически закончено. Если бы не вот это все, то, возможно, и к сегодняшнему вечеру. А так, я ничего не могу сказать. Надеюсь, что все же в ближайшие дни ты сможешь спокойно вернуться к службе». «И что расследование показало?» Спрашиваю без особой надежды на ответ. «Ты делал все правильно». Так что, как бы кое-кому не хотелось тебя куда-нибудь отослать, ничего у них не выйдет. А, да, держи, почитай здесь. Закончишь и вернешь мне. Произнеся это, капитан достал из ящика стола толстую папку и протянул мне. Это собранные материалы дела. А мне в самом деле можно ознакомиться с ними? Спрашиваю, не спеша брать протянутую папку. Да бери уже. Будь моя воля, ты бы и вел его до конца. Ну да, формально это нарушение, однако об этом же никто не узнает, ведь так касс. Ну а если что, моей власти хватит на это небольшое недоразумение. В конце концов, ты всего лишь в отпуске, а не полностью отстранен от службы, поэтому читай внимательно, если вдруг что-то заметишь, сделай заметки на отдельном листе и передай все мне, а дальше это пойдет куда нужно, произнес капитан указал на стопку чистых листов. И чернильницу на своем столе. Хорошо, спасибо. Отвечаю и, наконец, беру папку с делом. Но, сделав шаг от стола, замираю. А мне точно можно остаться в вашем кабинете? Может, лучше где-нибудь в отделении почитаю? Думаю, у меня получится найти тихое место. Все же задаю еще вопрос перед тем, как приступить к чтению. Нет уж, читай тут. А... — неопределенно спрашиваю, обводя рукой весь кабинет. — Если будет что-то секретное, сходишь в коридор размять ноги. Это полезно, если долго сидеть. Отмахнулся от меня капитан. — Он серьезно? Подозрительно как-то. Я понимаю, если бы мы были старыми друзьями или просто хотя бы хорошими знакомыми. Но нет ничего подобного. До недавнего времени мы даже лично почти не встречались, только мельком по службе. Так с чего вдруг такая благосклонность и доверие с его стороны? И дело дал почитать, и в своем кабинете оставил. Это какая-то проверка. Но зачем и что он хочет выяснить таким образом? Или же никакого второго дна нет, и все так, как он и говорит? Дело он мне дал, потому что считает, что я бы и так его вел, и вдруг что-то замечу, что другие упустили, а то, что в его кабинете... Так буду под присмотром и ни во что случайно не влезу. Звучит даже похоже на правду. Впрочем, выбора у меня все равно нет. Если хочу прочитать дело, то придется делать это здесь. А я его хочу прочитать. Интересно, смогли ли найти что-то еще? Понял. Отвечаю и иду в небольшой закуток в углу кабинета, где стоит диван. От основной части помещения он отгорожен шкафом и вошедшим сложно рассмотреть, есть ли там кто-то или нет. Сажусь на диван и сразу же погружаюсь в чтение дела. Раз я не могу участвовать в расследовании взрыва, так, может, хотя бы тут пользу принесу. Ну и, может, сидя в кабинете капитана, услышу что-то интересное о текущей ситуации в городе. Открыв папку на самом первом листе, стараюсь читать быстро, но при этом ничего не упустить. Для начала в целом просматриваю собранные материалы, знакомясь в общем, что здесь есть. А то бывает так, что нужные материалы разбросаны по всему делу и приходится немало порыться в бумагах, чтобы все понять. И если не знать, где что, тратится немало времени впустую. Дойдя же до конца дела и примерно поняв, что тут к чему, возвращаюсь на начало, еще раз читаю, но теперь более вдумчиво. Большую половину дела занимают копии допросов. Те, кто взялся за расследование, не поленились и действовали обстоятельно, стараясь ничего не упустить. В том числе они не поленились допросить всех, кого только можно. Выживших жителей деревни, меня, егерей. Они, безусловно, действовали верно, именно так и нужно. А вот только все остальные допросы так или иначе повторяли мой. В моем же было все только собранное уже в одном месте. Подводя же итог всем этим допросом, они ничего нового не узнали, только подтвердили то, что я говорил. И я бы сильно удивился, будь это иначе. А вот остальные материалы дела уже поинтереснее. Тут и исследования самой деревни, и зараженных людей, и везде открылись интересные подробности. Есть даже и что-то про места ограблений караванов. Констебли не поленились и загнали туда специалистов, заставив их там буквально перерыть все. Но об этом потом. Вначале идет про деревню. Вернувшись на несколько листов назад, принимаюсь внимательно читать. Выяснилось, что в деревне был установлен сложный многофункциональный магический артефакт, работу которого я и наблюдал. Странности с гранью, которые я заметил, это его работа, как и потом аномально высокий магический фон. По своему назначению это больше маскировочный артефакт, призванный скрыть изменения грани. И как побочный эффект он может воздействовать на магический фон, как вытягивая энергию за круги, так и выплескивая ее из накопителей и насыщая пространство вокруг себя. И да, артефакт этот нашли в подвале дома лекаря. Тут я даже не удивлен. Но вот что это за артефакт и как он работает? У магов, занимавшихся его исследованием, ответов на эти вопросы не было. Ни с чем подобным раньше нам не доводилось сталкиваться. Так что сейчас вовсю перерываются все архивы в попытках найти упоминания о чем-то похожем, а также разосланы запросы во все другие отделения стражи и архивы, вдруг там есть какая-то информация. Однако на данный момент результаты сбора информации об этом артефакте практически нулевые. Что-то, например, как он работает, получилось выяснить в ходе экспериментов, но нечто большее, как и из чего его создали или как его можно изменять, пока ничего. Маги продолжают возиться с ним, но будут ли какие-то результаты и как скоро, непонятно. И этот артефакт не просто был в доме лекаря, а был хорошо спрятан, и сложись все иначе, мы могли и не найти его. Нам повезло, что некоторые дома в ходе боёв с тварями пострадали их тщательно проверяли в поисках выживших, как тварей, так и обычных жителей, и смогли обнаружить части этого артефакта. Это же не какой-то одиночный артефакт, а целый комплекс артефактов, который был разбросан по всей деревне, чтобы полностью охватывать ее. Но ну а его главная часть была уже в подвале дома лекаря. На этом в принципе о деревне все. Больше ничего подозрительного обнаружить не получилось. Деревня как деревня. И, наконец, самое интересное, и где удалось собрать больше всего информации, зараженные энергетическими паразитами люди. Я был прав. То, что я видел, было далеко не концом изменений. И если дать им время, то они изменят человеческие тела до неузнаваемости. Хотя, в общем, человеческий силуэт остается не превращается во что-нибудь шестилапое, ползающее или еще во что-то в этом духе. Но тварь все равно получается та еще, быстрая, живучая, сильная и как вооруженная когтями, так и способная стрелять небольшими отравленными костяными дротиками. Это помимо того, что он отлично слышит, видит, в том числе и в темноте, и обладает очень прочной кожей, чтобы пробить которую нужно хорошо постараться. И к магии она не очень восприимчива. Одним случайным заклинанием такую тварь не прикончить. Повезло, что в деревне они были еще в самом начале изменений. Не представляю, что было бы будь там все на финальной стадии. Судя по описанию, это очень сложные противники, и проще ударить площадным заклинанием, уничтожая всю деревню вместе с ними, чем сражаться с каждым поодиночке. В отличие же от зараженных людей, сами энергетические паразиты никак не меняются. И вообще они весьма хрупкие. Да, на физическое воздействие им плевать, но малейшее магическое, направленное на них, и они погибают. Однако на поздних этапах изменения зараженных до паразитов добраться не так уж и легко. И на этом новая интересная информация в материалах дела заканчивается. Остались только места грабений караванов, но С одной стороны, все, что выяснили в ходе этого расследования, я уже и так знал или догадывался. А с другой, тут отсыпали столько сложных и малопонятных мне описаний, что становится даже как-то страшно. Если правильно понял, то стража обратилась к господам-портальщикам, и те попытались понять, каким же образом караваны оказались на тех полянах, а потом описать, как работал телепорт с использованием грани. Зачем это в дело? Без понятия, но раз добавили, то добавили. Несколько раз прочитав все, что связано с местами ограблений караванов, но все равно мало чего поняв, просто читаю дальше, махнув на это рукой. Если я не ошибся, то ничего такого уж важного портальщики не выяснили. Как понял, они подтвердили, что караваны телепортировали, и при этом каким-то образом использовалась грань. И оплавленная земля на полянах, которую я нашел, Это побочный эффект таких телепортаций. То ли так сам телепорт работал, то ли таким образом происходил сброс лишней энергии. Не понял, но кажется и сами портальщики пока еще не поняли. Ну а если я все же ошибся при расшифровке всех этих заумных терминов и описаний, то дальше там про это должны все равно написать, когда итоги дела будут подводить. А дальше в материалах дела шли, собственно, сами выводы, итоги и предположения. Если же обобщить их, то я действовал правильно и вообще молодец. Отличный констебль, побольше бы таких. Да, кое-что они смогли выяснить, но ничего принципиально нового. Для чего все это было? Это все еще огромный вопрос. Непонятно, для чего было заражать всю деревню магическими паразитами. Чтобы превратить всех в твари и потом где-то использовать, отправить их в столицу, возможно. А возможно, нет. Но этого мы уже, скорее всего, не узнаем. И для чего были нападения на караваны? произошедшие в деревне вообще связано с ними? Хочется сказать «да», однако... Однако возникают вопросы. С одной стороны, ничто не указывает на это. Да, с телами погибших что-то произошло, из них выкачали всю энергию грани. Но было ли все подготовлено заранее? Или же лекарь просто воспользовался ситуацией, чтобы заполучить энергию? И вообще, он ли это провернул? Конечно, он единственный подходит на эту роль. Но вдруг был кто-то еще? Да, разбойники использовали артефакты, работающие с гранью. Но не могли их достать где-то еще. У лекаря же никаких подобных артефактов не нашли, не считая маскировочного. Но это вообще отдельный разговор. Да и он с разбойниками вроде бы никак не контактировал, не считая лечения в лагере егерей. Так-то разбойники вообще обзавелись этими артефактами и новыми магами, когда еще были далеко от деревни. Лекарь же ее не покидал. Можно, конечно, предположить, что тут замешано гораздо больше людей, чем мы знаем и даже подозреваем, но... А с другой стороны, все это прекрасно выглядит как одно целое. Хотя тогда не совсем понятно, почему они раскрыли себя нападениями на караваны. Ведь именно из-за этого я оказался в той деревне. Не совсем вяжется как-то. Лекарь был наводчиком и сообщал, когда караваны будут в нужном месте? Возможно. Однако, если они действовали вместе, не занервничая лекарь, то я бы вряд ли сам нашел этих паразитов и все бы закончилось на пойманных разбойниках. Почему он раскрыл себя? Начал действовать, не закончив подготовку? Просто сдали нервы? Вот мелочи вроде бы, однако они все рушат, не позволяя окончательно остановиться на каком-либо варианте. Как же много вопросов осталось. И ответы получить на них уже нет возможности по простой причине. Нет куда их получать. Не осталось живы хоть кого-то, кто мог бы ответить на наши вопросы. И так, думаю, не только я, но и те, кто вел это дело. О чем они и написали в его конце, указав, что ничего в итоге непонятно и стоит быть настороже. Возможно, дальше еще что-то будет. А может и не будет. Но все равно лучше подстраховаться и обращать внимание на разные странности, даже малозначительные на первый взгляд. Дочитав последний лист, закрываю папку и задумчиво смотрю перед собой, прогоняя в уме все, что прочитал. Ничего не упустил же? Кажется, нет. И те, кто занимался этим делом, вроде бы тоже ничего не упустили. Во всяком случае, ничего на ум не приходит по этому поводу. Кстати, о том, что упустил. и Я настолько погрузился в чтение? Или в кабинет капитана ни разу никто не заходил? Странно, если так. Выглядываю своего закутка и вижу капитана, сидящего за столом и что-то читающего. А сколько вообще времени прошло, а то я как-то не следил за ним. Кажется, что немного, но не уверен. Тело как-то странно ощущается, словно я засиделся. Капитан, осторожно зову того, поднявшись с дивана и выходя в кабинет. «Да, что?» — спросил он, оторвав взгляд от бумаг. «Я закончил». «Говорю, возвращая ему папку с делом». «И что скажешь?» Спросил капитан, взяв папку и спрятав ее в ящик стола. «Можно вначале вопрос?» «Да». «Что со взрывом?» «Я долго уже тут, а то слишком увлекся делом». «Ты тут уже пару часов, а по взрыву...» «Да, ты пропустил. Ко мне несколько раз заходили и докладывали. Центр города оцеплен. Стража работает. Разбираемся». Пока еще непонятно, что точно произошло. Взрыв прогремел на центральной площади и полностью уничтожил ближайшие дома. Всего пострадало несколько кварталов от площади. «И для чего это было?» «Не знаю», — ответил капитан, пожав плечами. «Ничего важного этот взрыв не уничтожил. Все здания администрации, стражи и другие значимые в жизни города давно уже перенесены оттуда. Взрыв был ночью, так что и людей на самой площади не было. «Да, там дома богатых и непростых жителей города, но все они хорошо защищены артефактами. Именно из-за этого разрушения такие небольшие. Если хотели убить кого-то из богачей, тогда непонятно, почему не взорвали именно нужный дом. Насколько сильно был взрыв? Еще разбираемся, но по приблизительным оценкам он запросто сравнял бы ту деревню, где ты был. У нас же основной удар пришелся на хорошо защищенные дома богачей». Не будь их, и разрушен был бы как минимум весь центр города. Кто-то погиб. Пока нет такой информации, только раненые. Но разбор завалов и поиск выживших все еще продолжается. Так, давай о твоем деле. Есть что сказать? Да, вроде бы все нормально, ничего не упустили, хотя... Что хотя? Я не помню, чтобы там упоминался паладин. Верно, нет там такого... Только в твоих допросах много о нем. Почему? Мы не успели допросить эту ранне. После того, как в деревню прибыли отряды карателей, твой паладин куда-то пропал. Он там был, это видно по оставшимся следам и допросам части уцелевших жителей деревни. Но застать его у наших людей не получилось. Пытались связаться с разными орденами, выяснить у них, кто это был. Разослали письма, но ответа, скорее всего, не будет, сам понимаешь. Понимаю. Я в самом деле понимаю. Ордены это это сложно. Религиозные ли они фанатики? Скорее нет, чем да. Скорее это закрытые организации со своими многовековыми традициями, исследованиями, производствами, пережившие развал Светлой империи. Каждый орден в большинстве случаев уникален. И да, с официальными властями вроде нас общаются они не очень охотно. Хотя торгуют, принимают посетителей, в целом их и не назвать совсем уж затворниками. Просто они преследуют какие-то свои цели, о которых широко не распространяются. Борьба с гранью, какие-то магические достижения, без понятия. Да и вряд ли можно назвать какую-то одну цель для всех Орденов. «Капитан, а что, если нападения на караваны связаны с паладином?» Озвучивая пришедшую на ум мысль. Вернее, что-то об этом давно уже крутилось с того самого момента, как узнал, что Роне — паладин. Точнее, не так. Что, если паладин приехал в деревню из-за них? Поясни. Что, если там перевозили что-то важное, и это важное пропало, поэтому паладина и послали туда? Просто другой причины, что он там забыл, я не вижу. Рядом со столицей никаких орденов нет». Их вряд ли настолько сильно заинтересовали бы нападения на торговые караваны, чтобы прислали своего паладина сюда. «Такое возможно», — согласился со мной капитан. «И еще тогда вопрос в том, что же такое перевозили в этих караванах. Я попробую это узнать, но шансов мало. Кстати, вспоминаю еще кое-что и рассказываю капитану о телах, в которых вначале почти не было энергии граней, которые потом не превратились в жижу». А что, если это были люди Ордена, сопровождавшие груз? Это бы объяснило их невосприимчивость к энергии грани. Вполне возможно, они прошли через какие-то специальные ритуалы, или на них были какие-то специфические артефакты, блокировавшие энергию грани. Правда, если все так, непонятно, почему они не сопротивлялись при нападении. У них получилось защититься только от части воздействия, но их все равно бездвижило». «Возможно», — снова согласился со мной капитан, когда я рассказал ему все. «И что вы думаете делать со всем этим?» — осторожно спрашивал него, а то это как бы уже не мое дело и не ему передо мной отчитываться. «Будем держаться на стораже, продолжать искать какие-то следы, но в целом дело будет закрыто. Все, что можно было найти, мы нашли. Дальше тратить на это много ресурсов у нас сейчас нет возможности». — ответил он, тяжело вздохнув. — Да, если перевести на нормальный язык, у нас хватает и так работы. Вот когда опять бахнет, тогда и будем снова заниматься этим, а пока больше ничего сделать не можем. И ведь что самое обидное, он прав. Сейчас что-то сделать по этому делу возможности нет. Да, можно было бы бросить уйму ресурсов и людей на это. Попытаться выяснить все связи лекаря, разбойников, пересекались ли они где-то, но это просто колоссальная работа, которая займет все отделение. И непонятно, даст ли это что-то или нет. А у нас, кроме этого, как это ни печально, хватает и других дел. Так что единственное, что остается, ждать следующего хода неизвестных, если они еще, конечно, остались в живых, и этот ход вообще будет. «Я точно не могу присоединиться к расследованию взрыва». Все же спрашиваю еще раз об этом, не особо надеюсь на другой ответ. «Нет», — ответил капитан, отрицательно покачав головой. «Тогда что мне делать? Я пойду домой?» «Нет», — повторился капитан, ненадолго задумавшись перед этим. Молча смотрю на него, ожидая продолжения. «Раз он не отпускает меня, значит, ему что-то нужно, очевидно же. Однако раз я официально не могу привлекаться к расследованиям, то это будет...» «Я даже затрудняюсь предположить, что капитану, может быть, нужно от меня». «Каз», — произнес он и замолк, смотря тяжелым взглядом на меня. «Да, капитан». «У меня есть тебе просьба», — продолжил он говорить, но снова замолк, словно до конца не может решиться, говорить ему или нет. «Просьба», — удивленно спрашиваю. «Капитан продолжает меня удивлять сегодня». — Да, не приказ. Ты можешь отказаться. — Какое интересное начало. — Я слушаю вас, капитан. Я прошу тебя отправиться в Каосген и провести там одно расследование. Капитан-стражи этого городка мы старый друг, и его обвиняют в убийствах. Я хочу, чтобы ты разобрался там во всем. — Есть сомнения в местной страже? В ответ капитан неопределенно взмахнул рукой. «А если он виновен?» — спрашиваю самое главное, оставив остальные вопросы неозвученными. «Например, почему капитан просит об этом меня?» «Значит, виновен», — мрачно произнес капитан. «Но я очень надеюсь, что это не так. Но я же в отпуске, а не могу заниматься расследованиями. Этот городок далеко отсюда. Там никому нет дела, в отпуске ты или нет. Главное, что ты действующий констебль». Делай там все нужное, у тебя есть для этого все полномочия. Там только обычная стража, проблем не должно быть. И если понадобится перевернуть весь город, сделай это. Почему я?» Все же не выдерживаю и задаю этот вопрос. «Ты сейчас свободен, показал себя за годы службы нормальным человеком и хорошим констеблем. И ты не будешь болтать». «Понял. В деле замешана грань». «Не знаю. Обвиняют в обычных убийствах. Но это же не совсем мой профиль. Предпринимаю вялую попытку то ли все же как-то отмазаться от этого дела, то ли предупредить капитана, что за результат я не готов ручаться. Все же одно дело расследовать дела, связанные с гранью и магией, на которых я уже набил руку, и совсем другое обычное убийство». Такими делами мне пусть и приходилось заниматься, но их было ничтожно мало по сравнению с остальными. И не сказать, что у меня такой уж огромный опыт в них. «Я прошу тебя, Касс», — произнес капитан это так, что я сразу понял, насколько сложно ему это дается. И дело даже кажется не в том, что он просит меня, а в том, что он вообще об этом просит. «Понял, сделаю. Когда отправляться?» «Как можно скорее?» Я тебе не ставлю никаких сроков, но расследование местной стражи не продлится долго, и у моего друга осталось не так уж много времени. Если все подтвердится, то его казнят. Какие-то детали, подробности узнаешь на месте у жены Кроста. Она все тебе расскажет, я сам особых подробностей не знаю. Все расходы возмещу после того, как вернешься. Здесь письмо, которое она мне прислала. Можешь прочитать. И там есть адрес их дома. Капитан протянул мне небольшой бумажный конверт. «Понял. Тогда я пошел», — спрашиваю, забрав протянутый конверт. «Иди. И удачи, Кас». «Капитан, а если там все пойдет совсем плохо, и я не буду справляться с какой-то возникшей проблемой, мне можно вызвать помощь или...» «Вызывай, но лучше, конечно, обойтись без этого» больше не задавай никаких вопросов быстро выхожу из кабинета капитана и иду к себе домой чтобы собрать нужные вещи как-то это все неожиданно но и отказать капитану не могу да и не хочу он нормально относится ко мне и не стоит портить это расследовать обычное убийство что ж хорошо насколько помню казген это небольшой городок и к констеблям там относятся так же как и в любой другой глуши Если и не со страхом, то проблем создавать не должны. А значит, можно будет воспользоваться своим статусом и попытаться так ускорить расследование. Но это в крайнем случае. Вначале, как и обычно, постараюсь пособирать информацию тайно. Однако это только если не будет поджимать время, а то вдруг будет оставаться лишь день до казни, кроста, тогда уже будет не до скрытности. Но это все потом. Вначале мне нужно снарядиться как можно лучше, а то неизвестно, что меня ждет в этом коас А потом сходить к портальщикам. Очень надеюсь, что в том городке есть портал. Потому что если нет...